Я. Глава 41. «Мы можем ехать», — сказал я, с трудом забираясь по ступенькам в снегоход. К моменту моего возвращения все уже забились внутрь. Гевин завел мотор, и тот разрубил ночной воздух своим пробуждающимся кашлем. «Что случилось?» — спросила Кэтрин, когда я сел рядом с ней. Я подошел к нему, и он перестал дышать. «Просто перестал дышать?» просто перестал. «Он мертв?» — спросила Одри. В ее голосе слышалась надежда, но на то, что Джереми жив или что он умер, я не мог определить. «Да». «Ты уверен?» «Да». «Почему?» «Он перестал дышать. Поехали домой».